Эпилог. Мы с Лелем лежали в нашей постели мокрые после ночи любви и утомлённые страстью. Янкупле лениво перебирал мои волосы пальцами, а я лежала и млела от удовольствия. Никогда в своей осознанной жизни я не ощущала себя настолько счастливой. Мир будто замер для нас двоих в этой комнате здесь и сейчас. Да, где-то там позади осталась суета, обратная дорога, возвращение всех демонов домой. Неприятный разговор с Абадоном, который возмущался тому, что инкубы и Сукубы покинули свой пост, хотя по договору должны были еще не менее трех суток там находиться. Правда, в этом же договоре Абадон обязан был оставить в лагерь своих воинов, но почему-то забыл это сделать. Все демоны подозревают, что он сделал это специально из-за старой вражды. Я старалась как можно меньше пересекаться с Абадоном. Лола вообще меня в палатке спрятала. "Посмуй, что ты померла, а Лель нашёл себе другую", сказала мне Сукуба, когда военачальник появился в лагере. Не хватало еще, чтобы он опять к нам в гости зачастил», скривилась она. "Я, конечно, сыну всегда рада. Он его ближник. но знаешь, нет ничего хуже злющей Валели". Я не стала спорить ни с Лелем, ни с Лолой на эту тему. Я даже ведь не помню этого ободона, да и при встрече вообще особо внимания не обратила. Так лежь, как на особенную личность, про которую на земле всякие байки ходят. Почти правдивые, конечно, но просто подано все это так, что прям ух, как кровь в жилах стынет от страха. Хотя на самом деле кровь от страха в жилах должна стынуть у нас у демонов, которые из любопытства или еще по какой-то непонятной причине захотят отправиться в настолько экстремальное путешествие на землю. Нет, я не говорю, что все так уж и плохо там было. У меня было нормальное, счастливое детство, и жизнь, в принципе, не прям жесть. Знаю и тех, кому намного хуже, особенно те, кто рождается инвалидами или в странах, где постоянно идет война. Но возвращаться туда, даже для того, чтобы узнать о достижениях человечества, мне больше не хотелось, и очень надеюсь, что никогда не захочется. Позже мы с Лелем поговорили, и оказалось, что он тоже думал о том, чтобы на землю сходить. И эти мысли приходили в его голову очень часто особенно когда он услышал, как мы Мысканн начали ностальгировать по тем самым временам. Лель хотел понять, как там живется, хотел узнать, почему я пожертвовала нашим с ним счастьем и отправилась на землю, ведь он родился в Аду, в доме удовольствий в столице. Кстати, как оказалось, родители Лели лё оба живы и здоровы, так и продолжают жить в столице. Его мать Сукуба, а отец Инкуб. А на Лель зла не держал. Оказывается, бесенок и правда исполнил его подсознательное желание. Само собой, леле не собирался специально бросаться навстречу опасности. В лагере они установили целую кучу разных охранных артефактов. А древник это настолько редкое существо, которое наоборот не любит больших скоплений разумных, как раньше считалось, и нападает всегда только на одиноких путников, что они и не подозревали, что оно может появиться прямо в центре лагеря. Поэтому специальных охранок от него не ставили. Я спросила, испытывал ли Леле какую-нибудь боль, когда это чудовище утащило его в песок. И мой любимый сказал, что боль была только в самом начале, но короткая незначительная, а затем он погрузился в сон без сновидений, из которого не мог вырваться, пока вдруг резко не вышел на мою поляну и не увидел там меня. Уже намного позже я решила попробовать пообщаться с Риком на тему того, что кто-то все же из демонов смог сходить на землю в своем настоящем обличье. Да еще и многое поведят людям, что эти откровения даже в книгу записали. Правда, в каком-то очень искаженном виде. А может, этот тот демон так захотел, чтобы его представили. Мы это вряд ли когда-нибудь узнаем уже. Но бесёнок не знал ответа на мой вопрос. Он был уверен, что это невозможно, потому что появился с определенными установками в своей голове, которые нельзя нарушать но можно обойти, если бы сам Рик этого захотел, но думаю, что смог бы. Дело в том, что бесенку этого не надо. То есть теоретически какой-то демон смог уговорить такого бесенка, и тот помог ему пройти на землю, еще и в своем истинном обличье. Вот интересно, если демон погибает там на земле в своем истинном виде, то куда он попадает после смерти? Обратно в ад или куда-то ещё? Об этом Рик мне тоже не смог ничего поведать или действительно не знал или не хотел рассказывать. После инцидента в пустоше я уговорила Леля пускать бесенка ко мне в гости, потому что, как оказалось, обиженный бес опасен для здоровья. И Рик теперь полностью поселился в нашем доме и почему-то сильно сдружился с Каном. Я его и вижу только, когда он ночевать возвращается в комнату в свою личную корзинку с мягким пледиком, который ему Лола подарила. Моейся со временем стало немного легче. Мои сеансы плетения венков на лугу ей почему-то сильно помогли. Я сама не знаю, как это работает, но как-то работает. Когда-нибудь я попробую написать об этом очередной трактат. Только имя поставлю уже другое, то, с которым пришла с земли. Роза я больше быть не хочу. Что примечательно свое прошлое, то, что было до ада, как и то, как я умерла, я так и не вспомнила. Хотя все в доме уверены, что я и есть Роза. Может, должно пройти больше времени, узнаю когда-нибудь. Мне торопиться некуда, у меня столько времени впереди. И я так и продолжила выполнять свою работу администратора и продлила контракт еще на пять лет. Тем более, что раньше я этим вопросом так и так занималась, деля с Лелем эти обязанности на двоих. Но еще продолжила изучать артефакторику, и давалось она мне очень легко. Но ощущение воспоминания ко мне не приходило. Я действительно прилагала усилия для изучения этой сложной науки. Когда контракт Майиса закончился, мы тепло с ней попрощались, и она решила открыть свой собственный ресторан прямо на берегу моря. Да, вот так-то. Настолько она перестала бояться его. Ну, а о том, что у нас с Лелем появилась маленькая демоница, которая рик стал нянькой, а потом лучшим другом и соратником во всех детских шалостях. И начал вместе с ней расти и превращаться в обычного демона-инкуба. Я расскажу как-нибудь в другой раз, если вам это будет интересно. Конец. 21.01.2002 года.